Глава 7. Талант и ограниченные возможности. Климатическая активистка Грета Тунберг одна из самых нашумевших в последние годы личностей. Её взлёт случился в 16 лет. У неё диагностирован аутизм, многие считают это заболеванием инвалидностью. В своём Твиттере она пишет, что у неё синдром Аспергера. родственное заболевание в пятом издании Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders американской психиатрической ассоциации его отнесли к подвидам более общего диагноза аутизм. В 2019 году Грета выложила в Твиттере своё фото годичной давности, где она сидела с плакатом возле шведского парламента. На снимке никто не обращал на неё внимания. ее лицо было печальным. Потом буквально за год она превратилась в одну из самых влиятельных знаменитостей мира, а на ее твиттер подписалось 2,7 миллиона человек. Осенью 2019 года она возглавила глобальную климатическую забастовку, в которой участвовали 4 миллиона человек, и даже попала в шорт-лист Нобелевской премии мира. Журнал Time присвоил ей звание человек 2019 года. Даже если вы не согласны с её словами или деятельностью, Грета Тунберг добилась огромного успеха, привлекла внимание к проблемам изменения климата. История о том, как ей это удалось, даёт несколько важных уроков. Люди с ограниченными возможностями могут быть поразительно эффективны не потому, что преодолели свою проблему, а благодаря ей. Считается, что аутисты грубы в выражении своих мыслей, заинтересованы иногда до одержимости социальной справедливостью, очень целеустремлённы и очень не любят лицемерие. Именно эти качества помогли привлечь к Гретте внимание и обеспечили ей немалую часть успеха. Ещё у Гретты узнаваемый голос. Возможно, это как-то связано с необычной просодией, слышной в голосе многих аутистов. Другие известные ораторы не настолько доходчивы, как Грета. Она быстро переходит к сути, а ее подача очень запоминающаяся. И похоже, именно это и требовалось, чтобы сделать вопрос изменения климата важным и эмоционально привлекательным для большой аудитории. Есть и еще одна причина, по которой аутизм может быть напрямую связан с успехом Греты. Поскольку многие аутисты маргинализированы в обществе или с ними плохо обращаются, они могут считать, что им нечего терять и готовы идти на больший риск со своими идеями и карьерами. Вероятность того, что они просто согласятся с истеблишментом или станут конформистами, мала. Более того, аутизм подразумевает несколько другие, уникальные способы познания мира. Об этом мы поговорим чуть позже. Грета описывает себя так: "Я вижу мир слегка иначе". У людей с расстройствами аутистического спектра очень часто бывают особые интересы. Я могу часами заниматься одним и тем же делом. Питер Тиль во многих публичных речах тоже говорил, что быть немножко аспергериком полезно, чтобы отгородиться от многих социальных трендов и сохранить оригинальность мышления. В базовой модели человеческого поведения, которой руководствуется Питер, большое влияние на неё оказал его бывший профессор из Стэнфорда Рене Жерар. Миметическое стремление очень сильно. Проще говоря, люди хотят копировать поведение друг друга и демонстрировать признаки статуса. Благодаря знакомству с моделью Жерара, он быстро понял, что Facebook ждёт большой успех, поскольку люди захотят подавать сигналы а в своём социальном ранге и статусе. Но если все копируют всех, кто станет оригинальным мыслителем? Если люди с аутизмом и синдромом Аспергера остаются вне обычных циклов общественного давления и миметического желания, они могут сохранять сильную способность к оригинальному, нонконформистскому мышлению. Иногда они даже не способны подчиняться большинству, а это может направить их мысли в новых неожиданных направлениях. Многие из вас знают, что Илон Маск, выступая приглашённым ведущим на телешоу Saturday Night Live в 2021 году, признался, что у него синдром Аспергера или, как говорят сейчас, расстройство аутистического спектра. Возможно, вы решите, что Грета и Илон просто единичные примеры, но они представляют более широкий тренд. Мир мобилизует таланты намного более разнообразных категорий, чем раньше. Грета не просто девушка, и аутистка. Когда она стала знаменитой, ей было всего 16 лет, она жила вдали от медиастолиц и политических центров мира. Вопрос довольно простой. Вы хотите стать частью этого тренда и мобилизовать таланты уникальных людей или позволите другим затмить вас в деле поиска талантов? Мы в этой главе обратим особое внимание на ограниченные когнитивные возможности. Иногда это весьма условная инвалидность. Но многое из того, что мы скажем, относится и к физическим ограничениям, и если уж на то пошло, даже к людям, не имеющим явной инвалидности. Даже если вас не интересуют конкретные темы, которые мы обсуждаем в этой и следующих главах, считайте их дополнительными примерами того, Как заглянуть под поверхность а типичный интеллект и возможности когда заходит разговор о поиске талантов мы рекомендуем вам узнать о разных типах инвалидности и расстройств о том почему вам стоит попробовать нанять людей с ограниченными возможностями или продвигать их работы и почему иногда их стоит нанимать именно потому что у них инвалидность или расстройство и Нам не очень нравятся термины инвалидность и ограниченные возможности, ведь не всякая инвалидность приводит к затруднениям во всех делах. Одно из возможных её определений таково: разница в диапазоне и или типах возможностей, которая, как сейчас считается, подрывает жизненно необходимые аспекты функционирования, независимо от реальных результатов или достижений. Но, пожалуйста, не оскорбляйтесь И не делайте вывод, будто мы как-то пытаемся опровергать или отрицать личный опыт жизни с ограниченными возможностями. Не думаем мы и принизить значимость тех, кому инвалидность, собственная или у родственников доставила серьезные трудности. Мы не пытаемся дать полную картину жизни с инвалидностью или описать все возможные проблемы. Не можем мы и выбрать формулировки, которые удовлетворят всех слушателей. Например, одни предпочитают называть себя человек с расстройством аутистического спектра, а другие аутист. Споры по этому вопросу идут жаркие, и конца им не видно. Мы просто хотим показать вам положительные когнитивные стороны некоторых известных расстройств и заболеваний, чтобы помочь искать таланты. Мы сделаем акцент на позитивной стороне проблем, которые рассматриваем. Ведь именно её многие часто не понимают и не замечают. Так что отбросим вопросы терминологии и политики в сторону и сосредоточимся на сути, на том, что может быть полезно для поиска талантов. Чтобы структурировать дискуссию, для начала отметим, что ограниченные возможности могут отражать или даже усиливать талант с помощью по крайней мере трёх разных механизмов. Первый другая фокусировка и перенаправление усилий. Второй. Компенсация и адаптация к изначальной проблеме. Третий. Суперсилы у людей с ограниченными возможностями на самом деле бывают и превосходящие возможности. Рассмотрим эти механизмы по очереди. Другая фокусировка и перенаправление усилий. Рассмотрим для примера дислексию. При этом расстройстве у человека есть затруднения с чтением или интерпретацией слов, букв и других символов, но при этом общие интеллектуальные способности нормальны. Несколько научных работ утверждают, что люди с дислексией чаще становятся успешными предпринимателями. Мы не уверены, что связь здесь причинно-следственная или даже надёжная. Однако есть шансы, что это действительно так, и вам стоит это учитывать. Как и во многих других ситуациях, связь даже не обязана быть причинно-следственной. Для поиска предпринимательского таланта хватит и полезной корреляции. Почему потенциальная склонность дислексиков к предпринимательской деятельности пример другой фокусировки и перенаправления усилий. Дело в том, что многие дислексики не могут вникать абсолютно во все детали производственного процесса, отчасти потому, что им трудно вчитываться во все подробности или интерпретировать все необходимые символы достаточно точно и быстро. Из-за этого они перенаправляют усилия на задачи, с которыми могут справиться успешно, в том числе на лидерство. Иногда они очень хороши в подборе талантов и делегировании полномочий, так что дислексик способен основать своё предприятие, а затем делегировать подчинённым те задачи, с которыми не справляется сам. Вот вам урок. Ограниченные возможности вполне могут коррелировать с полезными качествами на работе. У дислексиков есть реальные проблемы с чтением, записью и расшифровкой информации, но не нужно верить стереотипу, дислексики плохо работают. Возможно, у многих из нас здоровых, есть склонность к поддержанию статус-кво или избеганию рисков, которая мешает нам стать предпринимателями, но довольно многих дислексиков их расстройство буквально подталкивает к предпринимательству. И их будущее, если они решат сидеть на месте и оставаться на скучной, рутинной работе, выглядит более мрачным. Поэтому они могут уйти в новом неожиданном направлении, заработать много денег и даже изменить мир. Возможно, нашу самоуспокоенность и избегание рисков тоже стоит считать инвалидностью. Ричард Бренсон, британский миллиардер и основатель Virgin Group, объяснил, как дислексия помогла ему в карьере. Моя дислексия помогла мне мыслить масштабно, но объяснять наши послания предельно просто. Мир бизнеса часто застревает в цифрах и фактах, И хотя подробности и данные действительно важны, успешных бизнесменов от неуспешных отделяет их способность мечтать, концептуализировать и внедрять новшества. Иными словами, неспособность сосредоточиться на всех мелких деталях помогает некоторым людям перенаправить внимание на более важную общую картину. Кроме того, Бренсон предположил, что дислексики могут быть особенно хорошо подготовлены к конкуренции на рабочих местах будущего. Это, конечно, просто предположение, но опять же, мы пытаемся открыть ваш разум новым возможностям, а не дать всеобъемлющее описание дислексии. Если вы поймёте, почему эти слова могут быть верны, вам будет легче найти таланты и добродетели у других, в том числе дислексиков. По некоторым подсчётам, дислексиков в мире до 700 миллионов. Простой первый шаг. Не отмахивайтесь сразу от людей, которые с трудом читают и пишут со странными ошибками. Перенаправление усилий на самом деле общая тема. Практически любая инвалидность или расстройство по определению подразумевают, что человек, как минимум поначалу, плохо владеет неким набором навыков. Исходный недостаток заставляет многих людей вкладывать больше сил в приобретение других навыков в иных областях. Таким образом, ограниченные возможности могут быть потенциальным признаком специализации навыков, а та в свою очередь порой превращается в мощное преимущество, особенно в мире, который быстро становится всё сложнее. Компенсация и адаптация к изначальной проблеме Вторая тема компенсация и адаптация менее интуитивно понятна, чем идея перенаправления усилий. Однако она не менее важна в размышлениях об инвалидности. Люди с ограниченными возможностями не только получают стимул добиться успеха в областях, не связанных с их инвалидностью, иногда они получают стимул добиться успеха в областях, связанных с их инвалидностью. Чтобы понять, как это получается, рассмотрим пример. Инвалидность или расстройства иногда дают вам понять, насколько важной может быть та или иная область деятельности. Дар Систэнки в статье в New York Times объяснила, что её заикание отчасти стало благом. Главная шутка моей жизни в том, что заикание, из-за которого я столько настрадалась, вдобавок стало причиной моей одержимости языками. Без него Я бы не захотел стать писателем и формулировать ритмичные предложения, которые легче произносить и читать. Увлечение словами подтолкнуло меня к профессии, поддерживающей моё пламенное желание общаться. Или рассмотрим другое расстройство, а фантазию неспособность представлять визуальные образы. Это значит, что вы не можете видеть внутренним взором. У многих Возможно, примерно 2% населения есть афазия, но они даже об этом не знают, нередко потому, что на уровне интуиции не понимают, как другие так могут и, соответственно, не в курсе, чего им недостаёт. Вы, наверное, предполагаете, что афазия в принципе лишает человека возможности работать в визуально ориентированных профессиях, потому что он в очень невыгодном положении. Но на самом деле это не так. Например, у многих людей, работающих с компьютерной графикой, отмечается фантазия. Один из примеров Эд Катмул, бывший президент Pixar и Walt Disney Animation Studios. Другой Глен Кин, лауреат Оскара, создавший Ариэль из Русалочки. Мы не очень понимаем, почему возникла такая связь. Может, неспособность видеть визуальные образы в голове мотивирует человека к созданию графических изображений, которые будут демонстрироваться публично. Или механическая техника создания подобных изображений при афантазии сама по себе кажется интереснее. Возможно, чудо создания визуальных образов при афантазии кажется особенно потрясающим. Или они с большей готовностью придумывают интересные повествования, потому что их мозг не заполнен образами. Илья, а что, если афазия коррелирует с другими изменениями в мозге, и они дают определённое когнитивное преимущество? Какова бы ни была причина, афазия может стать хорошим поводом нанять человека художником, а не отказаться от его кандидатуры. Считается, что у знаменитого генетика Крейга Вентера была афазия, или, если угодно, он был афанталиком. Его главный вклад в науку таков, он возглавлял первую команду, секвенировавшую геном человека, и первым трансфицировал в клетку синтетическую хромосому. Генетика, отрасль науки, полная всевозможных карт и визуальных аналогий, а главные факты о ДНК нередко представляют в визуальной форме, в частности, как сложные спирали. Как Афантазик смог стать лидером в такой отрасли? Может, Афантазик? Ему пришлось создавать компенсирующую аналитическую структуру, заменяющую обычные визуальные образы, и эта невизуальная структура особенно хорошо способствовала интеллектуальному прогрессу. Опять же, мы не знаем ответа, но из этих примеров нужно усвоить вот что: не стоит пользоваться поверхностными знаниями о расстройстве или инвалидности и считать, что кандидат не может стать лучшим в области. тесно связанные с его расстройством. Ещё один пример слепые юристы. Вы, наверное, можете подумать, что им трудно читать и запоминать законы и судебные документы. Но сейчас есть много обходных путей, в частности программы для распознавания текста, которые переводят письменную речь в устную. Кроме того, многие слепые юристы могут лучше помнить законы понимая, что им затруднительно заглянуть в справочник. В США даже существует национальная ассоциация незрячих юристов, в которой состоят несколько сотен человек. Сайрус Хабиб, бывший вице-губернатор штата Вашингтон, слепой юрист. Смысл здесь не в том, что каждый слепой может или должен стать юристом, а в том, что иногда то, что мы считаем слабостью или инвалидностью, можно преодолеть. Рассмотрим одно из самых распространённых расстройств синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВК). Стереотипный образ СДВК человек, который не может долго говорить ни на одну тему и скачет от одного к другому. Из-за этого его возможно даже исключают из школы или выгоняют с работы. Это может объяснить некоторые аспекты жизни с СДВК, в том числе и приём подходящих лекарств. Мы напротив замечаем, что СДВК в том или ином виде наблюдается у многих успешных людей, даже если у них и нет официального диагноза. Дефицит внимания не превращается у них в хаотичную неэффективность. Они научились перенаправлять свою когнитивную нетерпеливость и превратили её в силу, которая помогает им выполнять огромные объёмы работы и осваивать кучу новой информации. Предположим, например, Что упрощённое карикатурное изображение СДВК действительно верно, и это расстройство заставляет людей постоянно переключать внимание с одного на другое. Так вот, если что-то заставляет вас действовать, это уже хороший мотиватор. Если необходимо, вы можете подготовить сразу два проекта и переключаться между ними каждый раз, когда ваше внимание отвлекается от того, над которым вы работаете сейчас. Не редко проблема и становится как раз сотрудники, которых вообще ничто не заставляет действовать. Вы когда-нибудь задумывались, как можно часами сидеть в аэропорту в ожидании вылета и ничего не делать? Нас это изумляет. Это же потеря продуктивности. Или предположим, что у вас СДВГ и вы хотите прочесть толстую книгу. Это невозможно? Вовсе нет. Вы можете, например, считать, что следующая страница отвлекает вас от предыдущей, и это поможет вам двигаться дальше. Когда работают компенсаторные механизмы, инвалидность или расстройства превращаются из обузы в преимущество. В реальности многие люди с СДВК развивают механизмы, которые помогают им обрабатывать огромные объёмы информации, не теряя мотивации или даже оставаясь супермотивированными. Кроме того, стоит понимать, что ваши сотрудники с СДВК, неважно, диагностированным или нет, будут обладать иными навыками и склонностями, чем их коллеги. Например, у них может быть более высокая потребность в новизне, и они постоянно станут искать для себя стимулы, новые проблемы для решения. Коллег подобная диета будет дезориентировать. Они предпочтут применять известные методы для решения известных проблем. и чувствовать полный контроль над ситуацией, выполняя большой объём работы. Мы не хотим сказать, что какое-то обобщение будет верным для всех, но вам нужно понимать, насколько гетерогенным и по-настоящему разнообразным бывает человеческое мышление. Люди с расстройствами аутистического спектра тоже дают нам многочисленные примеры того, как превратить ограниченные возможности в сильные стороны, по крайней мере, отчасти. Сейчас хорошо известно, что многие люди с аутизмом имеют хорошие способности к программированию, математике и другим техническим профессиям. Это уже практически клише. Целые компании, обычно технологические, специализируются на найме сотрудников с аутизмом на подобные должности. Да, это отлично, но следующим шагом должно стать понимание, что аутизм может быть полезен и для других рабочих ролей. Например, терапевт Тони Этвуд предположил, основываясь на профессиональном опыте, что аутистов может быть, как ни странно, непропорционально много среди актёров. Если у них изначально слабые социальные инстинкты, им уже с детства приходится развивать в себе артистические способности, а это в свою очередь помогает им освоить актёрство как профессию. В очередной раз повторим: не нужно слепо следовать клише, будьте готовы к неожиданным возможностям. Довольно распространено ошибочное мнение, что у аутистов недостаточно развит социальный интеллект. В некоторых определениях аутизма его дефицит даже считается одной из определяющих черт расстройства. Точнее, однако, сказать, что у аутистов очень большой разброс в социальном интеллекте, и из-за этого Они не всегда понимают нормы и условности. С другой стороны, это позволяет им взглянуть на многие социальные причуды особенно проницательно или посмотреть на ситуацию в новом, необычном свете. Например, аутисты могут быстрее замечать абсурдность ритуалов на коктейльных вечеринках или в высшем образовании, и это лишь две из множества возможных ситуаций. В целом, аутисты Нередко получают слишком много социальной информации и не знают, как её упорядочить или переработать, что приводит их в замешательство. Да, это трудность, это расстройство, и это отражение некоторых проблем с упорядочиванием информации, свойственных аутистическому сознанию. Тем не менее, идея остаётся прежней. Аутисты перерабатывают огромное количество социальной информации, обычно больше среднего. но иногда и очень, очень много. Если аутист благодаря обучению и практике, научится ее упорядочивать, то станет невероятно проницательным в общении, даже если по-прежнему не будет замечать обычных сигналов, которые легко понятны не аутистам. Тайлер считает, что его успех во многом объясняется гиперлексией. Еще с детства он читал намного быстрее большинства сверстников, и легко усваивал прочитанную информацию. Гиперлексия часто связывается с аутизмом и склонностью к сбору информации, но Тайлер не замечает у себя ни низкого социального интеллекта, ни нарушения коммуникативных навыков, а два этих параметра стали частью формального клинического определения аутизма. Ещё одно популярное, но неверное представление: аутисты всегда интроверты и, соответственно, не подходят для работы, где важна экстраверсия. Здесь путают аутизм, когнитивную категорию с идеями о темпераменте. На самом деле, многие аутисты экстравертны и с удовольствием общаются с другими. Некоторые порой становятся даже слишком общительными, обсуждая любимую тему. Другие аутисты действительно ведут себя как интроверты, а чаще из-за того, что они обескуражены тем, как другие обращаются с ними в различных социальных ситуациях. Но это вовсе не значит, что у них есть врождённая склонность к интроверсии. Пока не ясно, действительно ли аутисты в среднем более склонны к интроверсии, ведут себя более замкнуто потому, что плохо понимают некоторые ситуации, или корреляции здесь вообще нет. Так или иначе, не нужно делать поспешных выводов. Если вы приравниваете аутистов к ботаникам, то путаете две разные категории и рискуете упустить многих талантливых сотрудников, которых в ином случае с удовольствием бы наняли. В Microsoft, например, обнаружили, что кандидаты с аутизмом нередко не проходят первое телефонное собеседование, потому что на многие вопросы отвечают просто «да» или «нет» и не рассказывают подробно о других своих навыках. Чтобы справиться с этой проблемой, Microsoft адаптировала процесс найма. Заменила звонок перепиской по электронной почте, иногда приглашала кандидатов сразу на собеседование, а также разрешала им создавать код на собственных ноутбуках, вместо того, чтобы писать на доске в присутствии других людей. Компания считает, что это помогло ей нанять больше талантливых людей с аутизмом. Не забывайте о том, что обобщения из личностной психологии менее применимы к аутистам. Например, в этой отрасли уже изначально были слабые места. Такие категории, как добросовестность, на самом деле, могут быть не универсальными, а зависеть от мотивации человека в конкретной области. Скорее всего, это ещё более верно для аутистов, у которых обычно есть предпочтительные интересы в тех или иных областях. Вы вряд ли сможете на глаз определить, аутист ли пришел к вам на собеседование, но если вы об этом точно знаете, то ищите признаки не добросовестности в целом, а добросовестности или ее отсутствие в конкретных важных областях. Проводя собеседование с аутистом, важно помнить, что он не станет автоматически переключаться в режим мышления в повествовательных категориях. Возможно, его этот режим даже не слишком привлекает, И если вы попытаетесь вытянуть из него какую-нибудь историю о себе, у вас это вряд ли получится. Опять же, сложно поставить кандидату диагноз прямо в процессе, но не забывайте, что люди могут совершенно по-разному организовывать информацию, отвечая на вопрос. Неплохая концептуальная структура, которая поможет вам понять роль компенсации при инвалидности и расстройствах, была сформулирована в экономике. Лучше всего её описал Дэвид Фридман в статье 1987 года Холодные дома в жарком климате и наоборот. Основная тема работы Фридмана, пусть он и не формулировал её именно так, получилась следующей: компенсация исходного недостатка может помочь достичь более высокого уровня развития навыка или достижений. Сам Фридман приводил такой пример: Если вы живете в холодном климате, то скорее всего, вкладываете значительные средства в теплоизоляцию дома, и у вас теплее. А вот если вы живете там, где температура в среднем держится в районе 15 градусов, то у вас, скорее всего, даже центрального отопления дома нет, и по ночам вы можете мерзнуть. И мы снова возвращаемся к инвалидности и расстройствам. Если у вас ограниченные возможности в какой-то области, то вам, возможно, придётся работать в ней ещё прилежнее и что-то заметно изменить. Это, конечно, тяжело и многих отпугнёт, но другие в конце концов добьются отличных результатов. Вспомните хотя бы, как заикание Дарси Стейнки помогло ей лучше освоиться со словами и стать хорошим писателем. Суперсилы Главная истина такова: даже если вы считаете, что инвалидность или расстройства в целом затрудняют жизнь, многие проблемы компенсируются преимуществами, причём иногда очень впечатляющими. Мы позаимствовали термин суперсилы из истории комиксиста Дэйва Пилки, автора детских бестселлеров, который продал миллионы книг, в основном из серии Dogman. Пилки открыто рассказывает о своей дислексии и СДВГ, На его публичные выступления нередко приходят дети с дислексией и СДВК, чтобы встретиться с ним и выразить плакатами свою солидарность. Пилки однажды сказал в интервью: "Я называю эту болезнь не синдромом десорда дефицита внимания и гиперактивности, а счастьем делектфолнес дефицита внимания и гиперактивности. Я хочу сказать детям: с вами всё в порядке". Вы просто мыслите иначе, и это хорошо. Этому миру нужны люди, которые мыслят по-другому. Это ваша суперсила. В другом месте интервью ему задали вопрос. Вопрос: "То есть в начальной школе вас отправляли сидеть в коридоре?" Ответ: "Тогда давным-давно об этих расстройствах знали очень мало. Мне кажется, все считали что я просто отвлекаю остальных своим дурацким поведением. Я не мог спокойно сидеть на стуле и молчать. Так что учителя со 2 по 5 класс просто выгоняли меня в коридор. Но это оказалось для меня даже хорошо, потому что у меня было много свободного времени, чтобы рисовать и придумывать истории и комиксы. Мне удалось приготовить из своих лимонов лимонад. Когнитивные преимущества могут пойти на пользу и людям с расстройствами аутистического спектра. Вот примерный список когнитивных сильных сторон аутистов, которые удалось обнаружить и подтвердить экспериментально. Сильный навык сбора и упорядочивания информации в предпочитаемых областях. Сильный навык восприятия и сбора крох информации в предпочитаемых областях. Один из очевидных примеров наука. сильный навык распознавания паттернов и поиска мелких деталей в них сильная острота зрения и превосходный музыкальный слух способность не обманываться оптическими иллюзиями меньшая предвзятость по отношению к невозвратным издержкам меньшая склонность поддаться влиянию иллюзии панцо и эффекта владения что описано в литературе по бихевиоральной экономике Они чаще выступают за рациональный подход к решениям. Больше вероятность проявления савантизма, выполнения впечатляющих операций с числами, кодами и шифрами. Гиперлексия способность быстро усваивать и сохранять огромные объёмы прочитанного. Сильное чувство правильного и неправильного и социальной справедливости. Есть предположение, что аутисты придают больший вес требованиям беспристрастной справедливости, а не высказываниям окружающих. Мы не утверждаем, что все аутисты обладают всеми ранее указанными способностями, но у них навыки в этих областях проявляются чаще, чем у нейротистов. Кроме того, есть данные, что аутисты получают хорошие результаты в IQ тесте Ривина, прогрессивные матрицы Ривина, измеряют гибкость интеллекта и способность к усвоению таких навыков, как пространственная визуализация, выведение правил и обдумывание высокоуровневых абстракций. Аутисты в среднем показывали на 30% более высокие результаты в тесте Рейвена, а по шкале интеллекта Векслера, где особое внимание уделяется лингвистическим и культурным формам знания, их преимущество достигало 70%. Треть протестированных детей-аутистов показывали в тесте Рейвена результаты в 90-м процентиле или даже выше. Другие исследования в целом показывают, что более высокий генетический риск аутизма коррелирует с более высоким IQ. У аутистов, возможно, количество генетических мутаций де-ново превышает таковое у нейротистов. Это значит, что аутизм может коррелировать с большим числом других заболеваний и состояний из-за общей большей склонности к мутации, даже если эти состояния и нельзя назвать составной частью аутизма. Это делает аутистов более необычными, и тем или иным образом может повышать или снижать их продуктивность. В 2001-2002 годах Университет Джорджа Мейсона нанял Вернона Смита и его команду экспериментальных экономистов, ключевую роль в этом сыграл Тайлер. Через несколько лет Вернон получил Нобелевскую премию, его коллеги тоже выполнили впечатляющую работу, так что очевидно, находка оказалась очень хорошей. Известно, что у Вернона синдром Аспергера. Он много писал и говорил об этом, и считает, что что его экстремальная способность к сосредоточению и трудолюбие обусловлены аутистическими чертами. Несмотря на все достоинства Вернона, включая очень добрый характер, процесс найма оказался не самым лёгким. У Вернона было расстройство обработки слуховой информации, одно из проявлений аутизма. Он не всегда понимал и осознавал словесные договорённости, достигнутые в переговорной комнате. кому-то из посредников приходилось прояснять ситуацию, и этим кем-то стал Тайлер. Кроме того, когда Вернон раздумывал о переходе в университет Джорджа Мейсона, его в первую очередь интересовали не деньги, а возможность свободно и автономно работать над своими проектами. Предложение было структурировано как раз так, и Вернон принял его, хотя и он, и его команда могли бы получить более высокие оклады во многих других вузах. Темпл Грандин, одна из самых знаменитых женщин с аутизмом, подчёркивала свои сильные стороны: визуальное и образное мышление. Она писала: "Когда я только начинала карьеру конструктора систем для ухода за крупным рогатым скотом в 1970-х, я считала, что все мыслят картинками, так же, как и я". Ещё до того, как создать чертёж строения из стали и бетона, я уже видела его готовым. Но сейчас я знаю, что большинство архитектурных планов создаются вовсе не так. Сегодня постройки и оборудование, которые я разработала, используются почти на всех крупных фабриках по переработке говядины. Люди с визуальным мышлением, вроде меня, изобрели И создали большую часть самого сложного и хитрого современного оборудования: всякие хитроумные конвейерные системы и замысловатые упаковочные установки. Грандин много писала об аутизме, и что неудивительно, в её работах говорится о визуальном мышлении как об одной из возможных когнитивных сильных сторон аутистов. Или возьмём для примера Хассе Вальдеса Родригеса, которому в 2019 году Когда о нём написали в газетах, было всего 10 лет. У него диагностировали аутизм. Он говорит на четырёх языках, запомнил значение числа пи до 200-го знака после запятой и уже на тот момент изучал алгебру и геометрию в канадском городе Виктории. Он хочет стать профессиональным астрономом. Станет ли Хассе Вальдес хорошим кандидатом для найма, причём достаточно скоро? Возможно, но пока мы не знаем точно. Стоит ли обратить на него внимание? Безусловно. В этой главе мы обсудили лишь не многие расстройства, но вам, скорее всего, интересен вопрос о шизофрениках или, если смотреть шире, шизотипии, непрерывном спектре свойств, связанных с шизофренией и психозом. Могут ли у таких людей быть хоть какие-то преимущества при выполнении определённых видов работы. Скорее всего, да. Сразу скажем, что научная литература о шизотипии и биполярном расстройстве показалась нам сложной в интерпретации, отчасти потому, что во многих статьях низкокачественная информация и сравнительно мало точных данных. Однако там есть немало свидетельств о том, что люди с шизотипией могут страдать от дефектов локальной обработки. Они слишком быстро и не избирательно переходят к глобальной обработке рабочей памяти, неспособности удерживать внимание, дезорганизованного поведения, гипо-гиперактивности, избытка умозрительных идей, чрезмерной восприимчивости к информации из правого полушария мозга, заблуждений и других проблем. Мы не ставим под сомнение ни эти данные, ни человеческие страдания, которые могут стать их результатом. Однако нас поразил большой объём научных статей, в которых была обнаружена связь между шизотипией и иногда биполярным расстройством и творческим дарованием. Это говорит нам о том, что шизотипия, возможно, полезна для определённых типов инсайта. В списке знаменитых творческих личностей, которых назвали шизофрениками или биполярниками, значится помимо прочих Винсент Ван Гог, Джек Кируак, Джон Неш, Брайан Уильсон, Агнес Мартин, Бат Пауэлл, Камила Кладель, Эдвард Мунк и Вацлав Нижинский. Это даже превратилось в своеобразный штамп артхаусного кино. Если обратиться к более структурированным научным данным, то в некоторых статьях говорится о системной положительной корреляции между артистической креативностью и шизотипией. Например, шизотипия часто ассоциируется с повышенной доступностью отдаленных или нераспространенных семантических ассоциаций, возможно, связанной с относительным ослаблением доминирования левого полушария и повышением доступности обработки информации в правом. Критерии шизотипии коррелируют с критериями креативности, в том числе у родственников. Более того, полигенный коэффициент риска и шизофрении и биполярного расстройства – это не только в том числе, но и в том числе похоже, имеет предсказательную силу для креативности. Есть и генетические данные, свидетельствующие, что шизофрения, биполярное расстройство и другие проблемы с душевным здоровьем коррелируют с другими генетическими факторами, которые ассоциируются с более высоким уровнем образования. Канье Уэст, один из ведущих музыкантов нашего времени, знаменит своей генеративностью и разнообразием в творчестве. недавно признался, что ему диагностировали биполярное расстройство. В одной из песен он начитал такой рэп: "Видишь, это моё третье лицо. Это моя биполярная хрень. Это моя суперсила, а не инвалидность. Я супергерой". Как и ожидалось, ход вышел спорным. Канье обвинили в идеализации болезни, приносящей многим людям вполне реальные страдания. считать её суперсилой и относиться к ней без должной осторожности опасно тем не менее идея, что биполярные и шизофренические тенденции имеют некую положительную связь с креативностью, оказалась весьма живучей кроме того, похоже существует связь между шизофренией и восприимчивостью к некоторым видам социальной информации если, например, информация, идущая из правого полушария Фильтруется не слишком строго и жёстко, то люди с шизотипией могут оказаться крайне восприимчивыми, иногда, пожалуй, даже слишком. Таким людям нередко удаётся отслеживать незамеченные социальные ассоциации или завуалированные сигналы, либо представлять возможности, которые не приходят в голову другим. Они невероятно открыты в некоторых отношениях и могут представлять собой полную противоположность крайнего буквализма. что отчасти объясняет корреляцию с креативностью. Они совершают прыжки веры, причём нередко необоснованные. Именно поэтому люди с шизотипией могут быть склонны к параное или верить во множество социальных фактов, которые очень далеки от истины. Кроме того, у них есть склонность слишком бурно реагировать на чужие взгляды и видеть преднамеренность в непреднамеренных действиях. Они очень рассеяны, с непрочными ассоциациями между природой стимулов и мыслями и чувствами, которые вызваны ими, что может привести даже к галлюцинациям и бреду. У таких людей бывает преувеличенное чувство неуверенности в себе и беспокойство за своё место в общественной иерархии. Это очень сложный набор свойств, но главное, на что нужно обратить внимание. Многие такие люди способны обладать большими творческими способностями, и тонкой проницательностью в некоторых ситуациях. Они могут быть генеративными источниками множества новых идей. А ещё они способны замечать социальные истины, которые не видны другим, даже если их суждения не всегда надёжны. Многие шизофреники плохо понимают теорию разума. Так что, если вы хотите получить проницательную оценку какой-нибудь социальной ситуации или услышать новое творческое мнение, Попробуйте спросить совета у шизофреника или человека со склонностью к шизофрении. Конечно, после того, как уже спросили у аутиста. Вы можете возразить: шизофреники и даже просто люди с шизотипией или биполярным расстройством испортят обстановку на рабочем месте. Здесь не время и не место, чтобы вести дебаты об эффективности лекарств и о том, Насколько негативные черты шизофрении и биполярного расстройства поддаются контролю. Не забывайте, это книга о поиске талантов, а не просто о найме сотрудников. И если вы найдёте очень талантливого, но потенциально деструктивного кандидата, может быть шизофреника, а может и нет, то, пожалуй, не стоит нанимать его в офис на полный день. Но рассмотрите другие возможные варианты: удалённая работа, со сдельной оплатой, разовые консультации, выкуп его произведений или проценты от его будущих доходов. А можете обращаться к нему как к советнику или источнику генеративных идей. Мы не задавались целью дать всеобъемлющее научное описание шизофрении, шизотипии или биполярного расстройства. Мы просто хотим сделать ваш разум более открытым к альтернативным способам распознать талант в других, не только шизофрениках. Что всё это значит? По меньшей мере, пожалуйста, постарайтесь рассмотреть и усвоить основной урок. Не позволяйте стереотипам доминировать в вашем мышлении. Мы не хотим сказать, что положительные результаты реальны для всех, или даже для большинства людей с инвалидностью либо расстройствами, и не отрицаем вполне реальных трудностей, с которыми сталкиваются даже самые успешные люди. Мы лишь утверждаем, что распространённые расстройства сложные явления, и у них бывают и положительные стороны, причём иногда весьма значительные. Вы, как охотник за талантами, должны смотреть на общую картину со всех возможных углов. и находить такие таланты, которых не увидели другие. Часто для этого нужно понимать, что ограниченные возможности далеко не всегда препятствуют эффективной работе. В этой главе мы говорили в основном о когнитивных расстройствах, но физическая инвалидность тоже важная тема. Многие люди страдают от ограничения подвижности, кожных заболеваний или необычной формы лица. В поисках талантов Вы наверняка найдёте и множество других заболеваний. Мы не станем составлять всеобъемлющих списков. Общая же идея такова: современное общество до сих пор слишком часто страдает от лукизма ожидания, что умные и способные люди вписываются в конкретную физическую картинку, двигаются, ведут себя и говорят определённым образом. Постарайтесь максимально избавиться от такой предвзятости в суждениях. Неважно, насколько широких взглядов вы придерживаетесь, неважно, насколько вы смогли избавиться от расизма или сексизма. Скорее всего, вы всё равно остаётесь во власти лукизма, который почти не привлекает внимания прессы. Смотрите не только на внешность, так сказать. Как мы уже говорили, мы не считаем слово инвалидность полностью подходящим. Нередко ограниченные возможности сопровождаются вполне реальными возможностями. Однако слова инвалидность и расстройство до сих пор широко распространены. В контексте поиска талантов слово инвалидность может быть полезно, потому что до сих пор способно шокировать. Часто вам лучше будет нанять человека с инвалидностью, куда более запоминающаяся фраза, особенно для вашей команды, чем, скорее всего, более точное то, что называется инвалидностью. часто представляет собой сложную смесь навыков и изъянов. Пожалуй, такие кандидаты на рынке труда недооценены. Так или иначе, ограниченные возможности очень сложное явление, и оно ни в коем случае не полностью негативное, особенно если вы в поиске талантов, обращайте особое внимание на необычные случаи и статистические выбросы. Мы не ожидаем, что вы сможете во всём этом разобраться, По крайней мере, мгновенно. Просто не забывайте, что инвалидность это сложная концепция. Сам ярлык, скорее всего, не очень хорош, а некоторые люди с ограниченными возможностями порой оказываются весьма хорошими кандидатами. Пусть ваш разум остаётся открытым.